Глава 17. В военном ведомстве меня не ждали. Совсем не ждали. Майор, к которому меня направили сразу по выходу из телепорта, долго и очень недоверчиво изучал мое свидетельство об окончании курсов, потом набрал на артефакте связи нужную комбинацию и после краткого обмена приветствиями спросил. «А когда у нас курсы для медсестер с даром появились?» Ему что-то неразборчиво ответили. «Пять лет». «А почему до сих пор через меня никто не проходил?» «Я даже возгордилась, что у меня такая нужная специальность, что до этого майора прежние распределяющиеся просто не доходили». Но тут вспомнила, что до меня в лью бары студентов просто не было. А следующая фраза военного разбила остатки иллюзий. «Дур не находилась? Ха-ха, хорошо сказано». Потом он взглянул на меня, немного смутился, торопливо попрощался с собеседником и сказал уже мне. «Фьордо, вы очень ценный специалист, чтобы распределять вас по первому же запросу. Вопрос с вашим направлением слишком серьезен, чтобы я мог решить его самостоятельно». Я не была уверена, что он говорит, что думает. Слишком весело поблескивали глаза, да и фраза про дур, которых кроме меня не нашлось, слишком характерна. Я и сама уже понимала, что сделала глупость, подписав контракт с военными. Но ничуть не жалела. «Вернись я домой». Так и сидела бы до сих пор в разваливающемся здании. А сейчас получила профессию. Познакомилась с замечательными людьми, о которых буду помнить всю жизнь, и с которыми непременно бы осталось, если бы не неожиданное предложение Фьорда Кастельяноса. «Так вот, Фьорда», — продолжил военный, — «раньше, чем через несколько часов, я вам ничего определенного не скажу». «Через несколько часов? А что мне делать все это время?» Чтобы красивая молодая фьорда не нашла, чем занять день? Не поверю. Он ухмыльнулся с довольно-таки фривольным видом, но развивать свою мысль не стал. Можете оставить вещи в моем кабинете и посмотреть столицу. Фринштадт пугал своими размерами. Прошлый раз меня в военное ведомство довез заботливый фьорд. Сама бы я, наверное, не смогла добраться. Лучше бы меня сразу распределили. Разве интересно осматривать город одной? Я чуть вздохнула, вспомнив, какие планы строил Бруно на нашу общую поездку в столицу. По идее, думать обо мне уже забыл, а я вот все никак его из головы не выброшу. А еще можете воспользоваться казённым телепортом и навестить родных, предложил майор. Но чтобы через три часа были у меня здесь. Он подписал бумагу на пользование телепортом и вручил мне. Я оставила вещи в его кабинете и направилась в ту комнату, из которой не так давно вышла. Не верилась, что после такой долгой разлуки смогу вновь увидеть Мариту и бабушку, поговорить с ними вживую, обнять и расцеловать. Но реальность оказалась слишком жестокой. Отправить меня могли только в место, где стоял другой военный телепорт. В нашем городе его нет, значит, придется тратить дополнительное время, чтобы до него добраться, а потом оттуда еще и до поместья и тогда к сроку вернуться я никак не успеваю. Получается, пропадет направление, — грустно сказала я телепортисту. «Можете в другое место перенестись», — предложил он. «У вас пункт назначения открыт, в Фьорда. Хотите к океану? Правда, там отчасти тоже долго добираться». «Я подумаю, спасибо. Несколько часов можно провести с большей пользой, чем прыгая из телепорта в телепорт». Я вспомнила, что надо мной висит долг благодарности Фьюрдине Берлисенсис. Правила хорошего тона требовали сделать это лично. Но они же настоятельно не рекомендовали заявляться без приглашения. Возможно, разговора по мегафону будет достаточно. Скажу, что во Фринштаде, и сразу начну благодарить. Номер Фьюрдины у меня сохранился, как ни странно. Так что я решила не откладывать столь неприятный разговор. «Могу я воспользоваться этим магафоном?» «Этим нет, он внутренний», — ответил телепортист. «А вот там висит для общей связи. По нему ограничений нет». Я поблагодарила и пошла вызывать Фьордину Берлисенсис. Ответила она сразу, словно сидела у аппарата в ожидании. «Добрый день, это Дульсинея Кихано». «Дульсинея? Вы где находитесь?» Красивым голосом человека, привыкшего повелевать, спросила она. «Номер фринштадтский, но мне незнакомый». «Я сейчас в военном ведомстве. Использую их устройство для внешней связи. Я хотела...» «Это не магофонный разговор», — прервала она. «Приезжайте, я вызову вам Грифона». Лично встречаться мне не хотелось, но я понимала, что этого теперь не избежать, поэтому покорно ответила. «Хорошо, Фьорди Наберлисенсис». Грифона пришлось ждать не слишком долго. Минут пятнадцать от силы прошло, как приземлился мощный красавец с логотипом фринштадтского такси. Фьорда Кихану?» — спросил Грифоний водитель. «За вами прислали». Я молча кивнул и сел в удобное пассажирское кресло перед ним. Конечную точку назначения он знал не хуже меня, а мне было над чем поразмыслить. Так и не удавалось придумать, что же сказать этой Фьордине, как отблагодарить ее за проявленную щедрость. Пусть моя бабушка считала, что вину семьи Берлисенсис это не заглаживает, но я понимала, что это не так. Быть благодарной мне мешало чувство, что семья Бруна от меня попросту откупилась. Но воспитание требовало хотя бы выразить эту вежливость на словах, которые никак не желали находиться. Не нашлись они и по дороге. Молоденькая горничная провела меня в небольшую, но обставленную со вкусом гостиную. Фьердина Берлисенсис появилась через несколько минут. Вошла легкой походкой, отнюдь не свойственной пожилым Фьердинам. Да и пожилой ее назвать было сложно. Равесницей моей бабушки она не выглядела. Странно, почему Бруно говорил, что его бабушка не выходит из дома? На вид она полностью здорова. Впрочем, вполне возможно, у нее случаются припадки с потерей сознания. Вот родные и боятся выпускать ее одну. Но все же червячок сомнения внутри меня поселился прочно. Что-то было не так с этой фьординой. «Добрый день, фьорда, присаживайтесь. сиди, беседовать намного удобнее. И я уже некоторое время фьордина Беранже, а не Берлисенсис». Она чуть заметно улыбнулась, вогнав меня в краску. «Извините, я не знала», — пролепетала я. «Садитесь же». Я пристроилась на краешек кресла, слишком мягкого на вид. В такое сядешь, сразу расслабишься, и ни о каком серьезном разговоре речи уже не будет. Немного поюрзала, не зная, как приступить к неприятному для меня разговору, но все же начала. Мне хотелось поговорить с вами о долге нашей семьи. Почему-то остальные слова вылетели из головы, и я не знала, как продолжить. Наверное, Фьюрдин решила, что я уже сказала все, поэтому начала говорить сама. «Дульсинея», — Вкратце сказала она. «Надеюсь, вы меня простите, что я так фамильярно к вам обращаюсь». В моем подтверждении она не нуждалась, но я все же сказала. «Конечно, как вам удобнее, Фьордина Беранже». «Так вот, Дульсинея, первым делом я хотела бы принести вам свои извинения от лица семьи». Мы, конечно, очень виноваты перед вами. И я, и внук. Оправданий можно придумать множество. Но я не стану этим заниматься. Согласна, что вы вправе рассчитывать на некоторую компенсацию с нашей стороны. Но сумма долга Кихану слишком велика для этого, к моему глубочайшему сожалению. Я пораженно молчал, не зная, что сказать. Долг уплачен и моя бабушка уверяла, что берли сенсисами. Однако из слов этой фьордины следовало, что она ничего об этом не знает. Так и не дождавшись моего ответа, она продолжила. Я не могу позволить себе транжирить нажитое моими предками ради посторонней фьорды, поскольку рассчитываю передать накопленное состояние сыну, внукам и правнукам, которые непременно появятся. Вот если бы вы подумали о свадьбе, Тогда мы могли бы взять на себя часть вашего долга. Но даже в этом случае речь не пойдет обо всей сумме, понимаете?» «Понимаю», — выдавила я, чувствую себя ужасно от того, что для бабушки Бруно сейчас выгляжу нищей попрошайкой, жаждущей их семейного состояния. «Я не хотела вас об этом просить, Фьердино «В самом деле?» Она чуть приподняла бровь в высокомерном вопросе. Бабушка писала, что пришла официальная бумага от федерального казначейства о полном погашении долга. Но ведь государство не может ошибаться. Долг погашен вот только кем? Я ломала голову над этим вопросом, но ответа не было. Такой большой сумме в нашей семье неоткуда взяться. Наверное, родители Бруно выплатили, но не стали говорить Фьюрдини Беранже, чтобы не расстраивать. Ведь не зря она не выходит из дома» а если достаточно легкого потрясения, чтобы спровоцировать приступ?» «Возможно, вас удовлетворит помощь нашей семьи в другом вопросе, не требующем материального вложения», — продолжила Фьюрдина. «Но что это мы сразу о делах? Вы же с дороги. Вам нужно отдохнуть, прийти в себя. Время обеденное. Вот после обеда за чаем и поговорим. Обсудим, чем мы можем помочь». «Спасибо, но я не располагаю достаточным временем». «Полните», — махнула она рукой. «Обедать мы сядем через десять минут, а потом моя внучка отвезет вас во Фринштадт. Лиссандра как раз у меня в гостях. Изучает библиотеку моего мужа». В ее голосе прозвучало легкое осуждение. «Что она там хочет найти, не знаю, но ищет с упорством, достойным лучшего применения». То, что сестра Бруно даже не выразила желания со мной познакомиться, сказала о многом. Для ее брата я пройденный этап. Мне не хотелось оставаться на обед, но Фьюрдино Беранже была слишком настойчива, а веской причины для отказа я не смогла подобрать. Обедали мы вдвоем, Фьюрдино Беранже посылала за внучкой, но та так и не подошла. Бабушка Бруно говорила со снисходительной улыбкой, что оторвать Лиссандру от книги в последнее время... Становится все сложнее и сложнее. Но я чувствовала себя в этом доме все неуютней. Я не понимала уже, зачем согласилась сюда приехать и почему осталась на обед. Фьердина Беранже была любезной, но меня не покидала мысль, что она чего-то от меня хочет. Наконец принесли чай, и к нему маленькие заварные пирожные в вазе. Фьердина удовлетворенно кивнула, отпуская горничную, и сказала — Бруно очень любит эти пирожные. Я всегда их заказываю к столу, когда он приезжает в этот дом. Неудивительно, они очень вкусные. Попыталась я перевести разговор с темы для меня неприятной на нейтральную. В вашем доме очень хорошо готовят в Фиордино Беранже. Но мою собеседницу сбить с выбранной темы было не так-то просто. Обязанность хозяйки дома найти хорошего повара. Настойчиво сказала она. Когда я жила в Эфринштаде, в нашем доме готовили просто отменно. Боюсь, Бруно избалован хорошей кухней. Но это его единственный недостаток. Она улыбнулась той фальшивой улыбкой, что должна была расположить меня к ней, но лишь насторожила. Он добрый мальчик, но слишком... рассеянный? Да, рассеянный, так правильнее сказать. Вы же прекрасно понимаете, Дульсинея что не встретил он вас ни со зла. Ему просто в голову не могло прийти, что все так может случиться. Она уставилась на меня с таким выражением, что мне ничего и не оставалось, как подтвердить ее слова. «Наверное, Фьердино Беранже?» «Не наверное, а точно», убежденно сказала она. «Дульсине, будем говорить прямо. Где вы найдете мужа лучше?» Он красив, из хорошей семьи, сильный маг. Наши финансовые дела тоже на высоте. Все так прекрасно, а меня уговаривают за него выйти. Почему с такими несомненными достоинствами он не нашел себе состоятельную невесту во Фринштаде? И зачем ему так срочно жениться, если у него все так хорошо? Как это зачем, Дульсинея? В деланном удивлении подняла она брови. Его должны перевести в магические войска, а там для успешной карьеры необходимо состоять в браке. Скромная девушка из хорошей семьи, которая смогла бы наставить его на правильный путь, вот что нужно моему внуку. Я вижу вы разумная фьорда, просто идеально подходите Бруно. И тогда с нашей стороны непременно будет оказана некоторая финансовая помощь. «Извините, Фьюрдино Беранже, но я не понимаю, зачем вам нужен этот брак. Я не такая завидная партия для вашего блестящего во всех отношениях внука». По ее лицу пробежала легкая тень неудовольствия, тут же уступив место дружеской улыбке. «Дорогая», — проворковала она, — «нас, древних родов, уже почти не осталось». Мы должны всячески поддерживать друг друга в такое непростое время, когда чистая кровь так и норовит смешаться с чем-то очень далеким от человеческой. Понимаете? Я молчала. Ее доводы не казались убедительными. Что-то не торопилась она нас поддерживать раньше, когда ее внуку не требовалась невеста. Трудно понять, почему во Фринштаде не нашлось подходящей богатой фьорды. А правду она говорить явно не собирается. «Кроме того», — продолжила Фьердина Беранже, — «не стоит забывать, что мы с вашей бабушкой давние подруги, еще со времен пансиона. А дружба, проверенная временем, многого стоит. Ради нее наша сторона готова пойти на некоторые уступки». До того, как бабушка сказала о помолвке, я ни разу не слышала от нее о старой подруге по пансиону Солидат Берлисенсис. Да и то, что бабушка не знала об изменившейся фамилии этой Фьюрдины, тоже говорило о многом. Взывать к несуществующей дружбе по меньшей мере странно. «Дульси, не, вы же были согласны выйти за Бруно замуж», — ласково сказала Фьюрдина Беранже. «До того, как узнали, что моя невестка выдумывает про вас всякие глупости. Но знаете ли, Артензия... Она не слишком умна, к сожалению». Не стоит серьезно относиться к ее словам. Что-то услышала, поняла неправильно, потом от себя добавила. Теперь, когда все выяснилось, вы же не можете продолжать винить в случившемся Бруно. Мой внук очень переживает вашу размолвку. Фьердино Беранже посмотрела на меня с надеждой, что я скажу о своих переживаниях. Но я молчала. Вся эта история оказалась ужасно подозрительной и я не хотела в нее влезать, пока не пойму, в чем тут дело. Пауза длилась, и наконец, ей положила громкое приветствие вошедшей белокурой фьорды. Она была так похожа на Бруно, что я совсем не удивилась, когда оказалось, что это как раз его засевшая в библиотеке сестра. «Извините, что не подошла раньше», — приветливо улыбнулась она. Зачиталась. «Мне оказалось, что времени прошло совсем немного, а оказывается, уже домой пора». Даже Тар не успел по магафону напомнить. «Не теми книгами ты зачитываешься», — недовольно ответила Фьюрдино Беранже. «Кому интересно это применение магических питомцев в преступной деятельности?» «Правильно, я Алена попросила не давать тебе книги из его библиотеки». «А ведь я его почти уговорила», — вздохнула Лиссандра. «Бабушка, как ты не понимаешь?» «Литературы, посвящённой особенностям магических питомцев, слишком мало. Мне интересна любая кроха информации». «Если слишком увлечёшься этими крохами», — едко сказала бабушка, «на появление в вашей семье других можно не рассчитывать. А я хочу дождаться правнуков». «Дождёшься», — уверенно сказала Лиссандра и мечтательно заулыбалась. «У меня все распланировано, в том числе и появление новых представителей рода Кудзимоси». Странная фамилия, совсем не подходящая мужу этой Фьюрдины. Не так давно Фьюрдина Беранже говорила о древних родах и о том, что они должны поддерживать друг друга перед лицом возникшей угрозы по смешиванию человеческой крови с кем попало. Но, может, муж Лиссандры какой-нибудь усыновленный? Бывают же случаи, когда отчима дают детям жены от первого брака свою фамилию. «Кудзимуси, это же демонская фамилия», — не удержалась я. «Да, муж наполовину демон», — довольно ответила Лиссандра. Ее слова повергли меня в настоящий шок. Гордиться такой сомнительной партией, но сестра Бруно не выглядела недовольной своей участью. «А наполовину эльф», — добила меня Фьюрдино Беранже. И не могу сказать, что обе половины лучшие. Ты просто ничего в хвостах не понимаешь, — рассмеялась внучка. Хвост — вот что главное в мужчине. У ее мужа еще и хвост есть. Вот несчастная. Как только удается не показывать другим свои чувства. Хвост мужа — это же кошмар какой-то. Интересно, какие проблемы у этой семьи, что Лиссандре не смогли найти нормального мужа, а пришлось соглашаться на столь сомнительную партию. Подозрение, что со мной хотят провернуть какую-то сомнительную аферу, только усилилось. «Не понимаю и понимать не хочу». Мне показалось, что в словах Фьюрдины Беранже прозвучал ясный намек на нечто, известное им с внучкой, но неизвестное мне. Думаю, Дульсинея хвосты неинтересны. «Кто знает». Сестра Бруно неожиданно рассмеялась красивым серебристым переливчатым смехом. «Дедушка не теряет надежды». Лесандра жестко прервала Фьордина Беранже, — «ты говорила, что Фьорд Кудзимосе уже намекал, что пора к нему возвращаться». «В самом деле...» Та церемонно поцеловала бабушку в привычно подставленную щеку. «Мне пора во Фринштадт. Но я еще могу подвести Дульсинею, куда ей надо». «Зачем торопить нашу гостью?» Фьюрдино на Беранже была явно недовольна предложением внучки. «Мы только начали вести беседу о вещах, занимательных для нас обеих». «Да уж, если Бруно также уговаривали на мне жениться, неудивительно, что он даже встретить не захотел. Если бы я раньше его не знала, то за этот разговор прониклась бы глубоким отвращением к потенциальному жениху. Но сейчас проникнуться не удавалось» как и выбросить его из своей головы и сердца. «Благодарю за гостеприимство, Фьердино Беранже, как можно более уважительно постаралась сказать я. Но, к моему глубочайшему сожалению, мне нужно возвращаться в военное ведомство, так что предложение Фьердино Кудзимоси как нельзя кстати». Фьердино Беранже с видимым огорчением прощалась. «То, что я так и не дала согласия, нарушило какие-то ее неведомые планы, и привело в дурное расположение духа. Положение семьи и ее успешность стояли для бабушки Бруно на первом плане, все остальное было ненужным и неважным. Наивно было предполагать, что она уплатила долг, чтобы показать степень раскаяния. Виноватой она себя отнюдь не считала. — Дульсинея, если вы задержитесь во Фринштадте, — сказала она перед самым моим уходом, Я буду рада предложить вам свое гостеприимство. У нас очень удобные гостевые комнаты». «Благодарю, Фьордина Беранже», — церемонно ответила я. «Но я сегодня получаю назначение и отбываю из Фринштадта». «Так вы его еще не получили», — обрадовалась она. «Дульсине, вы не знаете эти ведомства. Там ничего не делается вовремя. Вот увидите, вам придется задержаться». У меня тоже возникло такое подозрение после того, как майор почти прямо сказал, что понятия не имеет, что со мной делать. Нет у них пока специалистов подобного профиля. Поэтому с моим распределением возникли сложности. Но говорить об этом я не собиралась. Не думаю, что военное ведомство не обеспечит меня гостиницей. А самая плохая гостиница для меня сейчас лучше самой хорошей гостевой комнаты в доме Фьордины Беранже. Грифон? Точнее, грифоница Лиссандры при ее появлении обрадованно закликотала и подняла крыльями такой ветер, что к ней даже подойти стало сложно. «Майзи, девочка моя золотая!» — заворковала хозяйка, ничуть не испугавшись этого огромного вентилятора. «Заждалась меня маленькая!» Огромнейшая Майзи согласно кивнула, переступила всеми четырьмя лапами, показывая готовность к взлету, и опять прокликотала. Голову при этом она склонила на бок и довольно хитро поглядывала на Лиссандру. «Полетели, ну полетели же, наконец!» — говорила она всем своим видом. И мы не стали ее разочаровывать. Майзи еле дождалась, пока мы на ней устроились, и почти без разбега взмыла. Но высоту набирала плавно, ровно, почти незаметно для седоков. «Дульсинея, мне кажется, вы обиделись на мою бабушку», — неожиданно сказала Лиссандра. Фьердина Беранже была очень любезна. Почему я должна на нее обижаться? Не знаю, меня не было при вашем разговоре. Бабушку сейчас очень беспокоит Бруно, его неустроенность. Она была уверена, что вы станете для него хорошей партией. Строила план: Брак, подъем по карьерной лестнице, непременно до генерала магических войск. Лиссандра чуть насмешливо улыбнулась. Почет, уважение и хорошая зарплата. «Всё это у него появится и без брака со мной. Он сильный, талантливый маг, и его наверняка уже оценили в магических войсках». «Бабушка вам не сказала?» — удивилась Лиссандра. Он отказался переводиться в магические войска, да ещё и с семьёй разругался. «Из-за вас, между прочим. Из-за меня?» — настала моя очередь удивляться. «Он вбил себе в голову, что должен выплатить долг вашей семье, ответила она. Бабушка и отец ему отказали. К нам он тоже обращался, но у нас такой суммы просто нет. А после того, как отец не захотел стать его поручителем в банке и брату отказали в кредите, он окончательно на нас обиделся. Но вы же понимаете, мы к этому долгу не имеем никакого отношения. Если бы вы поженились, мы бы непременно помогли. Мы родственников в беде не оставляем. «Как я могла за него выйти?» После того, как он поступил столь непорядочно, в голосе не было нужной твердости. Мне ужасно не хватало этого непорядочного фьорда, и его поцелуев тоже. И вообще жизнь без него оказалась уже не столь яркой и красочной. Да что там говорить, совсем тусклой и унылой она стала. Он поступил так ненамеренно, повторила слова бабушки Лиссандра, и пытался сделать все, чтобы искупить вину. «И потом, знаете, Дульсинея?» Она заговорщицки понизила голос. «Лучший способ отомстить мужчине — это выйти за него замуж. Тогда столько возможностей появляется». «Вы по этой причине вышли за своего мужа? Чтобы отомстить?» Лиссандра рассмеялась. «Лучше Терниеля просто никого нет и быть не может. Знаете, сколько мне пришлось повоевать с семьей, чтобы они согласились?» Они упирались до последнего. Но это того стоило. Говоря о муже, она так радостно улыбалась, что не было никаких сомнений. Она его любит и счастлива. «Но у него же хвост», — невольно сказала я. «Вот именно», — туманно ответила Лиссандра. Мы молчали, думая, каждая о своем. «Я что такого в этих хвостах, что моя собеседница все время о них вспоминает?» Никогда бы не вышла замуж за мужчину с хвостом. Хвост — это так неприлично. Я покосилась в ее сторону. Она перехватила мой взгляд и улыбнулась. «Бруно хороший», — сказала Лиссандра. «Только неустроенный. И ему сейчас не очень-то весело. Мы с ним изредка связываемся, я знаю». И тут я окончательно поняла, что Бруно оплатил этот проклятый долг. «Но где?» где он взял деньги, если семья категорически ему отказала. В голову полезли самые страшные предположения вплоть до продажи государственной имперской тайны Карбинианскому королевству. Последнее я сразу с негодованием отвергла. И не потому, что у Бруна не было к таким вещам доступа, а потому что он точно на это не способен. Но все же, где он взял деньги?» Я вспоминала смутные слухи об эльфийских экспериментах, когда брали орган от мага и пересаживали не магу, с целью добиться у последних возникновения дара. Платили за это очень много. А что если Бруно отдал им свою почку или еще что-нибудь? Тревога усиливалась по мере приближения к военному ведомству. Она разъедала меня изнутри, и я поняла, что даже заснуть не смогу, если не получу ответа на этот вопрос. «Лиссандра, не подскажете, где сейчас проходит службу ваш брат?» «В Гите». «В Гите?» «Раньше я о таком городе не слышала». «Не мудрено. Жуткая дыра. Аж в двадцать пятом регионе». Я горячо поблагодарила и устремилась в телепортационную. У меня еще оставалось время до беседы с майором, и разрешение на пользование телепортом пришлось как нельзя кстати. «Я должна узнать» все ли органы на месте у Бруна. В телепортационные координаты Гита искали почти так же долго, как в свое время Льюбары. Я уже начала переживать, что неправильно запомнила название города, но тут координаты нашли и набрали нужную комбинацию. Отклик с другой стороны пришел почти сразу. Наверное, там телепортисты не отвлекались во время дежурства. Храбро шагнув в засиявший телепорт, Я оказалась перед недовольным фюрдом в возрасте близком к критическому для службы в нашей имперской армии. Причина недовольства была ярко выражена на его лице. Как спал он на пульте, так все кристаллы на коже отпечатались. Вызов застал его врасплох. Ни ремень не застегнул, ни пуговицы на кителе. Вот вам ибо и готовность. Посмотрела я на него неодобрительно, но он ничуть не смутился. «Вы к нам ненадолго, Фьорда?» — уточнил он и зевнул так широко, что мне сразу же захотелось повторить. «Вещей при вас нет». «Мне нужно переговорить с одним Фьордом, и я сразу отправлюсь назад», — решила я предупредить. «В гарнизоне?» «Да». «Ну-ну», — скептически хмыкнул он и опять зевнул. «Вам туда, Фьорда, по коридору направо». Причина его скепсиса стала ясна сразу. В гарнизон меня не пустили, и Бруно вызывать отказались. «Фьорда Кихана?» — процедил дежурный офицер. «Вы рядовому Бруно Берлисенсису кто?» Я даже растерялась, не в силах сразу определить свой статус, но потом нашлась. «Бывшая невеста». «Значит, никто», — подытожил офицер. «Как это никто?» — возмутилась я. «Я же почти своя». «Будущая медсестра военного госпиталя». «Почему будущее?» — вяло поинтересовался он. «Прямо сейчас решается вопрос с моим распределением». «Вот когда решится, тогда и будете говорить, что своя». «А пока...» «Извините, Фьорда, но у нас границу, посторонних не пускаем». «А вы посторонние. В личном деле Бруно Берлисенсиса вас нет. Пропуск на вас он не заказывал». «Невест, да еще бывших у каждого военного». Он насмешливо присвистнул, показывая, что количество этих невест стремится к бесконечности. «Я даже покраснела, но больше от возмущения, что они могут о Бруно такое подумать. Мы с ним почти поженились. Просто так получилось, что не успели. Поссорились. О причине ссоры я говорить не стала, ни к чему посторонним такое знать». «Вот когда помиритесь...» и он на вас выпишет пропуск, тогда и подходите». Офицер был непреклонен. «Но мне с ним непременно нужно поговорить, убедиться, что у него все в порядке». «У нас в гарнизоне у всех все в порядке», — твердо сказал он. «Фьерда Кихана, для начала напишите ему письмо. Вдруг простит». «За что ему меня прощать?» «Вам лучше знать», — туманно ответил он. «Обидели парня, бросили его перед свадьбой, а теперь уверена, что стоит появиться, как он все, раз и растает под вашими прекрасными глазами». «Все было совсем не так», — возмутилась я. «Ну-ну», — усмехнулся он. «Добровольно сюда никто не едет, только по направлению. А Берлисейсис сам вызвался. Наверное, сильно вы его обидели, Фьорда». Мы с офицером еще долго припирались, но он так и стоял на своем, ни в какое не желая даже сообщить Бруно о моем прибытии, хотя своему начальству доложил, демонстративно при мне связался по магафону. Я понадеялась, что ему сверху прикажут пригласить Бруна, но нет, этого так и не случилось. Расстроенная я вернулась в телепортационную этого негостеприимного гарнизона, откуда меня переправили назад, в военное ведомство. Там оказалось, что вопрос с моим распределением еще не решился, но, по утверждению жизнерадостного майора, вот-вот решится. Он попросил меня далеко не уходить, и я присела на неудобный жесткий стул в коридоре, сразу возле его двери. Время шло. Мимо меня проходили разные фьорды и фьордины. Кто торопливо, кто напротив в развалочку. Иные считали, что военная служба — лучшее место, чтобы поболтать с приятелем. Вот как эти двое. У обоих в руках папки. Сразу видно, что из кабинета вышли по делу, а идут еле-еле, словно под замедляющим заклинанием. Если от этих фьордов зависит моя судьба, то распределения в ближайшие годы не дождаться. Я посмотрела на них неодобрительно, но они продолжали увлеченно болтать, не обращая на меня никакого внимания. «Сдалось им это журналистское расследование», С легкой долей возмущения говорил один. «Выдумывают всякую ерунду, лишь бы попасть на закрытые объекты. Пропуском им, видите ли, нужен». «Не давай», — равнодушно отвечал собеседник. «Так и не дам. Хищение магической энергии в больших количествах. Ты можешь представить, чтобы у нас такое было? А этот журналист утверждает, что у него «неопровержимые доказательства». Последние два слова Фьорд произнес почти по слогам и с глубоким отвращением. «Журналисты, чего с них возьмешь?» — презрительно фыркнул второй. «Для них любая сплетня, прошедшая через десятые руки, — неопровержимое доказательство. Действительно, кто станет опровергать эти бредни?» Они прошли дальше по коридору, и я уже не смогла слышать их дальнейший разговор. Зато могла в красках представлять, как Бруно идет под суд за хищение магической энергии в крупных размерах. Правда, я пока не могла придумать, каким образом он умудряется ее похищать. Но ведь взял же он где-то деньги на погашение нашего долга. А мне даже поговорить с ним не удалось. И неизвестно, удастся ли. Я ужасно распереживалась. Фьорда Кихано, я вас зову-зову, а вы здесь спите. У Укоризненно сказал вышедший из кабинета майор, отвечающий за мое распределение. «Я не сплю, просто задумалась», — возразила я. «Это хорошо, думать полезно». Майор выглядел таким довольным, что не было ни малейших сомнений. Вопрос с моим распределением наконец решен. Так и оказалось. «Я вам уже и пакет документов подготовил», — сказал майор. «Вам остается только расписаться и отбыть». Я грустно подумала, что сейчас судьба нас окончательно разведет с Бруно и спросила: "А куда меня направляют? Двадцать пятый регион, Гид". Небрежно ответил майор. Это было так неожиданно, что я не нашла, что ответить. Меня направляют в Гид. Это же не может быть случайным совпадением. Неужели бабушка права и Бруно моя судьба? Ну да. У нее ведь такой жизненный опыт. Нам здесь просигнализировали? Майор Игриво подмигнул, что вы хотите попасть к бывшему жениху. Там как раз всего один целитель на гарнизон. Медсестра, да еще с даром, ему просто жизненно необходимо. Поэтому мы и решили сыграть роль соловья в примирении возлюбленных. Я собралась было сказать, что не нуждаюсь в таких соловьях, и вообще не нужно мне примирения с этим бирлисенсисом. Я с ним просто поговорить хотела». Но майор властным жестом не дал прорваться моему разочарованию и добавил. «Не благодарите. Это для нас такая мелочь. Все мы были молодыми, служили по дальним гарнизонам, так что можем вас понять». Он протянул пачку бумаг, наверху которой лежало направление для телепортистов, и добавил. «Успехов вам, Фьорда». «Уверен, бывший жених оценит ваш поступок. В такую дыру за возлюбленным не каждая поедет. Оценит и перестанет быть бывшим. Вы непременно помиритесь», — оптимистично сказал он. «Никуда ему не деться от такой красавицы. Эх, был бы я помоложе». Он покосился на магографию на столе и продолжил уже не столь мечтательно. «И не женат». «И я поняла». Что просто не имею права разочаровывать этого замечательного человека, который сделал все, чтобы отправить меня к Бруно, так как уверен, что соединяет любящие сердца. В конце концов, мне отрабатывать всего год».